Глава 78. Пробуждение. Елена Валентайн лучше бы не просыпалась. После удара Елена ожидала вспышки боли, но ее так и не последовало. Как же она все таки успела? Сначала Фави всё время тянул ее на улицу, дальше жуткая картина, бард за спиной Энтони, создающий огонь из воздуха, пламенный шар невероятных размеров. Она бежала, бежала, и тем не менее от мужчины ее отделяли метры, превратившиеся в бесконечность. Какая плотная темнота! Она повернула голову и увидела две фигуры: одна таяла в воздухе, а вторая наклонялась над столом, пока полностью не уперлась в него лицом. Это же это вот! Внутри что-то оборвалось. Эта поза не могла свидетельствовать ни о чем хорошем. Он потерял сознание. Но что же случилось? Энтони! От прозвучавшего в собственном голосе ужаса стало стыдно. Нельзя позволить себе удариться в отчаяние! во рту появился кислый привкус. Свеча на столе мерцала так, что не оставалось сомнений в том, что произойдет через минуту. Однако в этом незнакомом маленьком помещении Елена оказалась не одна. Напротив, вдруг раздалось деликатное покашливание. Огонек погас, но девушка успела разглядеть короткие широкие рога и почти седую шевелюру. «Мисс Валентайн, господин получил тяжелую контузию. Я сейчас зажгу свет. Ничего не бойтесь. Мы с вами виделись однажды. Я Легас, хозяин трактира, где вы останавливались на обед по дороге в поместье. Преданный вассал нашего принца. Да прибудут с ними многие тысячелетия». Елена сдерживалась, чтобы не раскричаться. Вопросы так и рвались из нее, «Что с Энтони? Почему?» «Канделябры на стенах дважды мигнули, а потом засияли теплым желтым светом». Они находились в круглом помещении, миниатюрном настолько, что стол посередине мог расцениваться как излишество. Упавший Марбас занимал почти всю столешницу. В голове что-то щелкнуло. Невозможно. Демон находился в одной из своих истинных ипостасей, и ведь, как только что сказал Седовлас, и не был мертв. Внутри нее эмоции скрутились в тугую спираль, как будто самое страшное уже произошло. При ней столько повторяли, что он лучший в аду. От себя Елена готова прибавить. Он лучший из всех людей, кого она встречала. Она протянула руку, чтобы дотронуться до него. Однако натолкнулась на невидимую стену. Мне очень жаль. Прикасаться к Марбусу может только госпожа Дерос. Он совершенно точно любил вас. Больше жизни. Но любое касание несведущего в ритуалах способно навредить больше, чем помочь. Легас произнес это так, что Елена снова усомнилась, что Энто не на этом свете. Да еще и отзывался о ее женихе-демон в прошедшем времени. «Что вы такое говорите? Я хозяйка его сердца. Он сам так сказал, я не уйду от него. И он не способен покинуть нас вот так. Его сердце почти у меня. Всего лишь формальность, что оно у него, вы не понимаете?» Она не собиралась орать на этого грустного демона. «Что он вообще здесь забыл? Нельзя мешать ей обнять Энтони, это неправильно!» «Елена, девочка, когда ты обдумаешь, то поймешь, что все логично», — это говорила Вирджиния, которая все это время находилась сзади, застыв в дверном проеме. Спасать это не ценой своей жизни крайне опрометчиво. Если бездна даст вам второй шанс, то я не советую повторять. В доме тебя ждет мать. Наверняка у нее прибавилось седых волос. Успокой ее, успокойся сама. Легас поможет перенести графа в спальню. Надеюсь, что рассчитала правильно, и твоя помощь тоже очень скоро понадобится. У леди Фелиции не было ни единого седого волоска. Матушка этим особенно гордилась. Раз Вирджиния, любившая этого как родного сына, В такой момент опускалась до подобных мелочей. Действительно стоит ли паниковать, Елена? Однако тяжесть не проходила. Она снова посмотрела на Энтони и увидела, что в руке он сжимал цепочку из темного металла, на ней шевелил лапками паук из того же материала размером с крупную ягоду шиповника. Брюшко сверкало как черная жемчужина, а все восемь лапок отчаянно перебирали воздух. Девушка не стала спорить с хозяйкой усадьбы, но перед тем как выйти, позволила себе единственное возражение. «На моем месте вы сделали бы то же самое. Я не позволила убить его у меня на глазах. Даст Бог помешаю и в дальнейшем. Еще обсудим, как только появится повод». Демоница тут же отвернулась, давая понять, что спорить не о чем. В дом Елена вошла со второго входа и сначала поднялась в спальню к Эдриану. Мальчик спал в обнимку с подаренным отцом Мишкой. Он был в тех коробках, которые они вручили ему по приезду, когда ребенок не знал, кто его отец на самом деле. Остальные игрушки ровным слоем занимали ковёр и все горизонтальные поверхности. Надо вернуть Энто ни во что бы то ни стало». Погружённая в эти мысли, почти на автомате она сошла на первый этаж и сразу направилась к чайной комнате, которую матушка облюбовала себе с первых дней. Фелиция с доболи прямой спиной восседала в центре стола, сервированного на пять персон. На одно тягостное мгновение Елена решила, что мама сошла с ума. «В кого ты такая пессимистка?» Тут же уколола ее леди, должна быть имевшая глаза на затылке. Я боялась отвлечь одного из нужных слуг и воспользовалась услугами призрачного. А они всегда действуют по сценарию. В протоколе прописано, что чай на пятерых значит, столько чашек и поставит. Ему не важно, сколько перед ним человек. Мама! Елена старательно сдерживала слезы, но они все же брызнули: Не слушай никого, ты все сделала верно. И, как я в нем не сомневалась, он тоже. Любовь не терпит расчётов. Вернее, всегда считает в одну сторону, иначе она не имела бы смысла. Что касается меня и Вирджинии, то мы, дамы со стажем не рассыпемся и доберёмся до тех, кто самонадеянно решил от вас избавиться». Девушка упала на стул, а Фелиция, наоборот, поднялась и обняла её. Елена уже выросла, чтобы верить, что материнские объятия защитят от любых бед. Но сейчас, в этот момент, как в детстве, она в этом не сомневалась. В камине послышалась какая-то возня. «Там скреблись». Ветер был в трубе не хуже матерого волка. «К нам важный гость», — насмешливо заявила Фелиция. «Надо передать госпоже графине, чтобы впустила». «Получается, ошибочно, мы считали ее викантессой». «А ты, мой ангел, дойди до гостиной, там тебя ждет субъект, вреда от которого я не предполагаю, но его помощь окажется нам весьма кстати». «В заботах об этом дитя ты даже не представляешь, какие тучи сгущаются прямо над нами». Смерть Светоча мало бы кого поразила. А вот возможная гибель наследного принца Ада... Шакалы уже взяли след. Каждый намерен отгрызть себе лакомый кусочек от его сокровищ.